Глава 9 Алексу не требовалось подсказка ленс чтобы определить у незнакомца мага высшего класса. Как минимум адепт. Он... Имя неизвестно. Раса человек. Уровень УЕМ 5372. Он, проклятие, находился не просто в другой лиге, а вообще являлся чем-то неописуемым. Маг-адепт 53 уровня. Неудивительно, что заклинание Алекса сошло с него, как с гуся вода. Одежду чистильщика синдиката, но ну, а кем ещё мог быть настолько могущественный маг? Линзы не могли просканировать, но в этом не было ничего удивительного. На предметы личного имущества любой владелец мог наложить вето, и линзы выдавали лишь общую информацию, а то, что на чистильщике были надеты костюм, И пальто исключительно индивидуального пошива, думаю, сам прекрасно видел. И учитывая, что чистильщик являлся адептом, то мог позволить себе заказ высшего сорта. Сложно представить, какими характеристиками обладали эти вещи. Тёмно-синее кашемировое пальто, ниже колена чёрный костюм-тройка, кожаные перчатки и завязанный в петлю алый шарф. От каждого элемента гардероба Алекс ощущал не просто покалывание на подушечках пальцев, а целый парад игольного комбината. Это всё были высококлассные артефакты. «Меня зовут Пётр, мистер Думский», — представился чистильщик. Что же, имя объясняло его ярко выраженный русский акцент. «Рад познакомиться с вами». Алекс зазирался по сторонам. серия на фараонов, среагировавших на незарегистрированное чёрно-магическое заклинание, ревели где-то за несколько кварталов. Вряд ли служители закона Хайгардена будут слишком торопиться. Им самим не особо охота принимать участие в чьих-то разборках. Дум накрыл ладонью чёрное кольцо на пальце. Если он его использует, то, возможно, сумеет выиграть несколько секунд для бегства. Главное успеть прыгнуть на байк и... «Не напрягайтесь, мистер Думский». Пётр в абсолютно мирном жесте поднял вверх раскрытые ладони. «Я просто хотел немного вас поприветствовать». «Боевое заклинание школы магии ветра объёмом почти в тысячу единиц? Очень своеобразные у вас приняты Пётр. Положение обязывает». Всё так же держал ладони раскрытыми, пожал плечами чистильщик. «Разговор с позицией силы всегда приветствуется, если речь идёт о должниках, а вы, мистер Думский, должны просто жутко неприличную сумму. Я в курсе, Пётр, кому сколько и чего я должен. Руки можно опустить?» Чего? Пальто жёсткое, руки держать и неудобно. Опустить позволите, мистер Думский? Как истинный джентльмен, я не собираюсь портить это утро сильнее, чем вы его уже испортили. Пётр кивнул в сторону лежащих на асфальте побитых уличных разбойников. Опустите. Спасибо. Абсолютно серьёзно, без тени иронии или сарказма, поблагодарил чистильщик. После этого он пригладил длинные чёрные волосы. Прическа только подчёркивала бледное лицо и чёрные круги вокруг зелёных глаз. «Итак, мистер Думский, я пришёл, чтобы напомнить вам, что вы должны организации сто тысяч кредитов. Срок оплаты — три месяца, начиная с завтрашнего дня. И если вы не справитесь, то... То я уже понял ваш намёк», — перебил Алекс. Пётр нахмурился, а потом кивнул каким-то своим мыслям. «Нет, мистер Думский, убивать вас никто не станет». «У нас не принято так легко расставаться с активами, особенно активами ваших талантов». «Да? Ну и что же тогда мне приготовил синдикат?» «Узнаете в своё время», — ответил Пётр, а затем добавил. «Хотя лучше, конечно бы, вам этого избежать». После этого одновременно с порывом ветра Пётр исчез. Вот был он, а теперь нет. И линзы, сканирующие окрестности, не выдали ни сообщения о магическом воздействии, ни отмечали Положение адепта. Глаза он отвёл, невидимостью себя покрыл. Или, что куда хуже, действительно куда-нибудь телепортировался. Алекс не знал. Позёр. Процедил он и сел на байк. Крутанов ручку акселератора, медленно покатил в сторону 11-я веню, ведущий в западный административный округ Майерс-Сити. Там располагался первый магический университет, и там же государство предоставляло Алексу квартиру. «Скорую вызвать не забудь», — напомнил он шокированному хлюпику, который всё это время наблюдал за разговором двух магов. Не оглядываясь, Алекс понёсся по улице. Народ уже постепенно просыпался, выбирался из уютных постелей и тянулся по своим делам. На дороге появлялось всё больше машин, и уже на десятом светофоре Дум попал в пробку. Пришлось ехать аккуратно. Не потому, что он переживал за чужие колымаги. Байк было жалко. Понять, что находишься в одном из центральных районов Майерс-Сити, было так же легко, как осознать, что с улицы вошёл в музей. Первое, что бросалось в глаза – чистота. Едва ли не вылизанные тротуары, которых, если постараться, можно было увидеть своё собственное отражение. Ни навозных куч от бродячих животных, ни самих бродячих животных. Бомж-бродяга не подойдёт к тебе с просьбой стрельнуть сигарету или с протянутой рукой. Здесь таких сразу вылавливали фараоны, патрулирующие с куда более завидным постоянством, чем на окраинах, и тащили в отдел. Да и сами фараоны, во всяком случае те, которых успел приметить Алекс, выглядели сродни героям из старых фильмов. Все подтянутые, стройные, и, что удивительно, не только человеческой расы. Дум успел увидеть, пока ехал к месту назначения, даже представители ушастых, эльфов, если выражаться политкорректно. Вообще, надо привыкать к толерантности. Это не Хайгарден, где человека могли поломать только за то, что он вошёл в квартал орков. Честь ради происходила и наоборот. Кстати, о расах. Если на окраинах города встретить эльфа, фейри или иного высокорождённого считалось неслыханной удачей, зачастую обращивающейся удачей, то в центре Алекса, проведя на дороге не больше часа, мыкаясь по пробкам, видел как минимум с полсотни дорогущих спортивных, и люксовых магокаров, верный признак высокорождённого. Испокон веков волшебного мира денег у них больше, чем могли себе мечтать основатели Амазона и Фейсбук вместе взятые. Впрочем, основное отличие, разумеется, заключалось в архитектуре. Старые кирпичные, зачастую ветхие и разваливающиеся здания сменились на красивые небоскрёбы из стекла, хрома и волшебных металлов. Их джунгли поднимались на десятки, а то и сотни этажей к небу. Порой встречались и каменные представители городской фауны. Изысканные работы лучших архитекторов прошлого и нынешнего времени. Так что неудивительно, что Алекс, опустив подножку около маленького бара, был уделён встретить подобный атовизм прошлого в самом сердце города. Кирпичный трёхэтажный квадрат втиснулся между двумя высотками по 70 этажей каждая. Красный кирпич, трещины, заклеенные чуть ли не пластырем, покосившаяся вывеска в виде руля и надпись «Шуна Беллис». Бетонное крыльцо, урна, до отказа заполненная окурками. Будто кто-то мазнул чёрной краской по светлому полотну центра Майерс-Сити. Алекс ещё раз верился с навигацией, отображённой на периферии его зрения. «И как это понимать?» Нахмурился он, когда понял, что глобальная всемирная паутина привела его в верном направлении. Он действительно стоял на пороге квартиры, в которой должен был обитать. Ну ладно. Алекс уже направился к дверям бара, стилизованным под техасский салон времён Дикого Запада, как остановился и посмотрел на стального коня. Это всё же не Хайгарден, здесь о понятиях слышали, разве что с экранов кинотеатров. Алекс поднял руку, собираясь создать охранное заклинание, но вновь остановился. Это опять же не Хайгарден. Используя он незарегистрированное заклинание, тем более черномагической практики, как сюда не только фараона примчаться, а ещё какие-нибудь куда более неприятные структуры. Проклятие, выргылся дум. Напрягая память, он вспомнил простейшую охранку сигнализацию. Использовано заклинание банши школы чёрной магии». Потребление УЕМ. 25 использование Плюс 0,5 в минуту. Скептически посмотрев на мерцающую плёнку вокруг байка в виде полупрозрачного женского лика, Алекс направился в шхону. «Чтобы ты зачихался, Броми!»